Это случилось год назад, 22 мая, во вторник. Он сидел у Романа, только что вернувшегося из командировки в литературную провинцию. Ромка, Антоша и Егор — друзья старинные, чуть не с рождения, из одного двора, дома, класса. После школы каждый пошел своим путем, но близость осталась. Например, ребят не шокировало, что, окончив инфак, Егор валяется на казенном диване в качестве сторожа. Значит, так надо, чего приставать к человеку. Антоша из бедных, Рома из богатых с точки зрения обывателей мыльного переулка. Егор ни то ни сё, интеллигенция. Отца нет, ранний развод. Зато мама профессор искусствоведа. В качестве покорного сына своей матери он пытался пройти унылый, благовоспитанный круг детства и юности. Музыкалка, худкружок. Жора, заниматься, сейчас доиграем. Медаль, институт, аспирантура. В ближайшей перспективе диссертация, церковный раскол. Смерть матери потрясла тоской и бессмыслицей. Благопристойная жизнь окончилась. Он сказал «хватит» и зажил, как хотел. Ромка делал журналистскую карьеру, Антоша зарабатывал чаевые для семьи и проигрывал в покер. Егор лежал на диване, почти претерпевшись к тоске. Как вдруг из обломовского состояния его вырвала всего на несколько дней любовь. И так они сидели у ссоренных. Обширная квартира находилась в полном распоряжении Ромы, чьи старики трудились за границей. Болтали, конечно, о проблемах глобальных, о судьбах нации. Братья-славянофилы, — рассуждал Рома, всегда следящий за новейшими веяниями, — памятники преступно разрушаются. Вот напишу разгромную статью. Егор слушал в полухо, не выспался на дежурстве. Потом он пошел к себе. — Пойти к себе, значит, спуститься с третьего этажа на второй. Дубовая парадная лестница с отполированными за столетие поручнями, резными столбиками перил и стертыми пологими ступенями, нишами, вместительными углублениями для канувших вечной статуи фонарей. На каждой площадке была также и лестница социальной иерархической. На третьем этаже наверху обитали граждане-счастливцы, не считавшие каждую копейку, сорины и неручивы. На втором пожиже, помельче, сторож с дипломом Георгий Елизаров и Маргунковы. Муж, жена, ребенок, клоун, акробатка, мальчонка уже помогал папе, морги вносившие в особнячок элементы карнавала. На первом в одной квартире ютились Демины, токарь, уборщица Алёнушка, процветающая в парфюмерном отделе универмага, и Серафим Ивановна Свечина, бывшая машинистка, и сейчас иногда подрабатывающая на монументальном Ундервуде. И, наконец, семейство Ворожейкиных. Родители-пенсионеры Антон с Катериной, двое ребятишек, Из традиционной экономии ведущей начало из военного коммунизма – это прекрасная старая лестница, парадный подъезд, как, впрочем, и черный кухонный, была почти всегда темна. Густую, застоявшуюся ночь чуть рассеивал зыбкий свет из восьмигранного маленького слухового оконца единственного. Еще два были заколочены фанерой. На площадке между вторым и третьим этажами стояла Соня неручиво. Привычно незамечаемый соседский ребенок. Егор вдруг остановился. Игра света, лучей, тьмы и теней, грозное сияние черный глаз, милый отблеск волос, бирюзовая майка без рукавов, голые тонкие руки, поддерживающие лицо, ослепительная картинка, бессмертные детали, вырванные из мрака. Это Соня? Неужели? Юная, белая, рыжая. Она задумчиво глядела на него снизу вверх. Егор спросил, — Ты тут что стоишь? — Дома скандал, — отвечала она небрежно. — Сумасшедшие все какие-то, жду, когда кончит. Всегда считал брак добровольным несчастьем. Пробормотал он, и внезапно стало стыдно за эту жалкую пошлость неудачников. Впрочем, ничего я не знаю. — Совсем ничего? — спросила она серьезно, без улыбки. — Совсем. Он спустился по ступенькам, остановился рядом, уже отлично зная, что стоять вот так, ощущать едва уловимый чистый запах духов, глядеть на нее и слушать счастье. — Соня, ты не хочешь стать моей женой? — спросил, словно против воли, и сам удивился безмерно. — Ты правду говоришь? — Правду, — подтвердил он и действительно почувствовал, что говорит истинную правду. Удивительно, но слова будто опережали чувства. — Стал быть, ты меня любишь? — Люблю, — опять с восторгом подтвердил он. — И давно? — Что давно? — Давно любишь? — Только что. — сию минуту. Вот вышел на лестницу, увидел и вдруг... — Только что, — прошептала она в каком-то отчаянии, — что же это за любовь? Не знаю. — Я люблю тебя. — И я? Только я по-настоящему? Давно? С детства? — Сонечка, не придумывай. Я никогда не придумываю! — воскликнула она вспыльчиво. — Вот тебе доказательства. Я пошла на твой истфак. — Ну... — Ладно, ладно, пусть так, допустим, на минутку. — Почему на минутку? — Я принимаю твое предложение. — Какое предложение? — Уже забыл? — Все на свете позабыл. В черные нише на площадке метнулась тень, они вздрогнули, раздался сладострастный шип. — Ах, это наш дючка лючкой, дюк Фердинанд! Она взяла кота на руки... Засмеялась, прижала мохнатую мордочку к лицу, потерлась щекой лоснящуюся шерстку, а он любил ее все больше. Хотя куда уж, кажется, весь этот год с каждым невыносимым днем, с каждой бессонной ночью он любил ее все больше. Как это не безнадежно! Как это не безумно! Любовь после смерти! Он тоже погладил кота у нее на руках, еще не смея прикоснуться к ней. Фердинанд мгновенно зарычал, наверху хлопнула дверь. Герман Петрович быстро спускался по лестнице с большой дорожной сумкой, вот миновал их, гневно бросив на ходу. — Иди домой! — А ты куда? — спросила Соня рассеянно. — Куда надо, я тебе позвоню. Два дня, среду и четверг, они почти не расставались. У нее наступила сессия. Он строжил через ночь. Неутолимо ходили по Москве, куда глаза глядят. Глаза глядят в глаза. И говорили. В пятницу он дождался ее утром на лестнице. Ни одна душа ни о чем не догадывалась. Разве что дюк Фердинанд. Они сходили в ЗАГС. Заполнили анкеты и пошли бродить по звонким улицам, где бензиновый чат, весна, суета и сирень. Под вечер вернулись в мыльный переулок. Предстояло объяснение. Дверь открыла Ада, проговорив рассеянно. — Ну, где ты ходишь, Соня? — Привет, Егор. — Все, ремонт окончен. Переступая через какие-то тряпки и ящики, они прошли на кухню. Ада впереди. Внезапно она обернулась, окинула взглядом их лица и спросила, что случилось. — Мама, я выхожу замуж за Егора. — Глупости? — отмахнула Сада. — Егор, ты-то, надеюсь, с ума не сошел? — Сошел, Лада, прости ради бога. — Ах, делайте, что хотите, не до вас, нет, это, это невозможно, отец знает? Я звонила, пригласила отпраздновать. Он так рад. Не ври. Что он сказал? Рассверепел. Но придет. Куда? Сюда? Ведь мы устраиваем помолвку. Представляешь, какое счастье! Егор, наконец, обратил на меня внимание. Я тебе этого, Егорушка, никогда не прощу. Чем же он так плох? А чем он хорош? — Всем, всем, понимаешь? Егор, я не могу без тебя жить и не буду. — Я тоже. — Ну, убей меня, ада, ничего не могу поделать. — Ну, нет во мне ничего хорошего, сам знаю. Он вдруг испугался. — Сонечка, а ведь это правда, ты еще как ребенок. — Ты от меня отказываешься? Перебила она и заплакала. — Господи, никогда! — Ну, все, кончили, все, я так испугалась. Она бросилась к матери, обняла. — Ты молчи, а то Егор передумает. — Нет, я умру. Ада засмеялась, гнев и растроганность боролись в ней, поцеловала дочь. — Он передумает, дожидайся. — Когда вы решили сочетаться? — Через два месяца. — Так положено. — Два месяца, — протянула Ада задумчиво и кулаком по стулу, звякнули, подпрыгнув гвозди, безнадежно. «Егор, смотри! Она ведь серьезно, покуда ты на диване лежал и крутился со своими, ведь сколько женщин у тебя было! Да какие женщины! Всякие! Да я не помню ничего, никого. Главное, как не вовремя!» Ада потерла ладони лоб, на редкость, не вовремя. — Ладно, что надо, шампанское у нас есть, так. Я сбегаю за вином и за цветами. Деньги есть, жених, есть. Кто попался под руку? Про кого вспомнил, тех он пригласил по дороге. Морга, Антошу, Алёну, Романа. Серафим по поблизости не оказалось. Теперь, вспоминая в подробностях чувственных и ярких, тот последний вечер он так жалел об этом. Старуха на редкость проницательна и памятлива. У Неручевых клубился послеремонтный хаос. Собрались в комнате Ады завальным столом драгоценного красного дерева. На блестящей поверхности поступают древесные срезы, карты ложатся в мистической последовательности. Неизменный эффект. Начинаешь верить в судьбу. Сейчас на столе светились ландыши и гиацинты, влажные грозди персидской сирени и легкий сквознячок в открытую балконную дверь напоминали, что жизнь прекрасна. Небесный младенец умилялся с потолка, высокие бокалы ожидали шампанское, ада в чем-то прозрачно-лимонном, женщина моей мечты, — высказался морг, собирал на стол, профессионал Антоша и Алена помогали. Незаметно появился Герман Петрович. Значит, открыл замок с японским кодом своим ключом. Наконец сели. Ада воскликнула. «Мой крест!» Вскочила, подошла к резному шкафчику в углу, поколдовала над замочком, выдвинула верхний ящик. Крошечный ключ обычно хранился в тумбочке, как выяснилось впоследствии. Преступник же воспользовался гвоздодером. Фомка из инструментов, сложенных на кухне в связи с окончанием ремонта, там же дожидался своего часа. Топор. — Ненавижу беспорядок, — сообщила хозяйка, — не выношу. — Ты завтра с утра заниматься? — Соня кивнула. — Ну, а на мне уборка прачечная. Черный крест замерцал на белоснежной коже. Она пояснилась едва заметной усмешкой. — Фамильная драгоценность. «Черный крест! Чувствуете символику? Черный! Пропадет крест! Быть беде!» «Оставим псевдонародный фольклор!» — процедил Герман Петрович. Он сидел прямой и сдержанный, чопорный, безукоризненно одетый, на жену не глядел. «Кто мне объяснит, что тут происходит?» «Ну, папа!» — закричала Соня. «Я же тебе все сказала». — Мы с Егором! — Внимание! — объявил Антоша, виртуозно открывающий шампанское. — залп раздался тихий выстрел. Бокалы наполнились. Клоун, лысый, маленький, но с мощной мускулатурой, с хищным обаянием, душа компании провозгласил. — За любовь! Жизнь есть любовь! — нежно зазвенел хрусталь. Ада заметила с иронией. — Это у них в цирке так условились. А в сумасшедшем доме, а, Гера, что там думают про любовь? А ты что думаешь? Мы живем на кладбище, хороним и сами ждем. Кажется, чем скорее, тем... Нет, нет, — перебила Соня испуганно, — ты же так не думаешь. Ты очень добрый и любишь людей. Каких людей? — поинтересовался Герман Петрович в пространство. Людей? Она отдала столько вещей бедным, мои платья и... — Ты теперь беспреданница, что ли? — вставила Алёна. — Да нет, мне купили взамен. Не в этом дело. Вы никто её не знаете по-настоящему. — Сонечка, что за чушь? — Ада засмеялась. — Не разрушай образ колдуни, а то и вправду подумаешь, что я добрая. — Терпеть не могу кладбищ, заявила Алёна и закурила. — Тоска? — Нет, я люблю. — Ада тоже закурила. — юности одно время я постоянно ходила на кладбище. — В свой склеп, — пояснил Герман Петрович и отпил из бокала, — в свое дворянское гнездо, не иронизируй. Ада задумалась, пробормотав рассеянно: Дворянское гнездо. Это бывшая усадьба. Вдруг оживилась. Она то оживлялась, то сникала. — Господи! Если б можно было все вернуть. Усадьбу вернуть, молодость. — Ада Алексеевна, расскажите про склеп, — попросила Алена. — Этим скептикам рассказывать. — Ну, ладно. Представь, весна, деревья распускаются, и так тихо, так хорошо. От дворянского гнезда надо пройти по старой улице, свернуть налево, видны липы за оградой. Войти в узкую калитку, справа церковь, слева звонница, маленькие колокола к обедней звонят. А прямо возле церкви похоронен герой Отечественной войны. Ну, этот Василий Теркин, — подсказал психиатр, — нет, дорогой мой. — отвечала Ада с ледяным терпением. — Знакомый Пушкина. К нему Пушкин заезжал, в общем, неважно. Дальше липовые аллеи, темные влажные. влажные. Однажды иду, вижу склеп. Муж вздохнул и выпил из бокала. — Навес, весь зажаревший, из скованного железа с узорами, — продолжала Ада, не обратив внимания на вздох. — говорила она с глубокой грустью, а лицо действительно помолодело. — Вошла. Под ногами на плите наша фамилия. — Захарийный. — Представляете? Я даже не знаю, почему это меня так поразило. — Мой прадед женился на цыганке, оттого у нас у всех глаза и брови черные, волосы рыжие. Гадать умеем. Она помолчала. И заключил неожиданно: именно там мне хотелось бы лежать. А что, сигареты кончились? Я сбегу. Ядрексем, но у меня дома есть. Вызвала Салёна и выскользнула из комнаты. Замок на предохранителе, пояснила Ада вслед, а Морг проворчал: косточкам всё равно где лежать, твоим всё равно, а моим. В прихожей зазвонил телефон, она съехала. Герман Петрович вышел, проговорил что-то невнятное, вернулся, сел на свое место. — Кто звонил? — спросила Ада. Похоже, кто-то из моих пациенток или из твоих клиенток. Нечто бредовое. — Вообще в этом что-то есть, — заметил Рома. — В наше героическое время мечтать о склепе оригинально. «Я лично предпочитаю кремацию», — сообщил Морк. «Во-первых, никаких отходов, никакого гнилья. Нет, лучше в гробу». Перебила Ада. Тут вошла Алена с сигаретами. Егор не выдержал. «Товарищ Морк, господа, все это увлекательно, конечно, но давайте о чем-нибудь попроще. Антоша, милый друг, открывай вторую». «Наши ряды редеют», — констатировал Рома весело. «Мне, что ли, жениться?» Красавец Ромка и официально, и неофициально женат бывал. Есть кандидатура, — поинтересовалась Алена. — А как же? — Егор меня восхищает. Настоящий мужчина. Георгий победоносный. Пришел, увидел, победил. — Ада, Герман Петрович, поздравляю с зятем. — Да, нам чертовски повезло, — кратко подтвердил Неручев. Соня улыбнулась жениху так нежно. Смягчая сарказм отца так пылко, что он забыл тотчас обо всем и на какое-то время из общего круга выпал. Хороша она была, невыразима, в будущем своем смертном наряде. В американском платье чистейшего небесного цвета, с кармашками, погончиками, нашивками. Длинные тяжелые волосы распущены и повязаны низко у лба алой атласной лентой. Тонкие пальцы с продолговатыми розовыми ногтями теребят ветку сирени. Черные глаза сияют ярче материнского жемчуга. Господи, за что? В который раз со счастливым страхом подумал Егор, к нему обтянулись чокаться, — он очнулся. — Счастья и радости! — А я и не сомневаюсь, — заговорил Морк. — Это Герман Петрович, почему-то хмурый сер. — О, доктор! Что это у вас торчит из кармашка? Вон из пиджачного. Не как черный крест, глядить-ка! Ха-ха-ха! Ты эти штучки брось! Хмуро заметила ада, застегивая на шее цепочку. Фокусник несчастный. — Это он сейчас к балкону подходил, Ада Алексеевна, а вы нагнулись. — Продолжаю. Клоун поднял бокал. — И уверен, что молодые наши будут редкостно счастливы. — Не надо, — теребил Егор, а Алена воскликнула. — Ой, это легко узнать. Ада Алексеевна, разложите карты. Ну — Ну-ну, это не шутки. Это дело серьезное, требует определенные атмосферы. А, Ада! — Цыганочка! — взмолился Антоша. — Загадай на меня карту. Ну, хоть одну, пожалуйста. — Официант проворовался, провозгласил Рома. — Курицу украл. — Антош, намеков не понимаешь. Клоун ядовито засмеялся. — Нужна определенная атмосфера. Деньги на стол. — Мама и без денег. Ну, ну, мам. Ада обвела жестким взглядом разгоряченные лица. — Вы же не верите? «Неверующий человек, как правило, суеверен», — сказал Герман Петрович. «Я верю», — заявил Алена. «Ведь сбывается?» «А, редко. Совпадение», — проронил Морк. «Нет внушения», — возразил Роман. «Человек якобы узнает про свое будущее и поступает в соответствии с тем, что узнал». «Тонко подмечено», — одобрил психиатр и очень верно. — Ада Алексеевна, покажите им класс, все сбудется. — Да вынь каждому по карте, чтобы отвязались, — предложил Морг. — Ладно, вы этого хотели. Ада достала из тумбочки колоду карт. Пестрые роковые фигурки, разноцветные пятна на черном фоне, перетисовала. — Антон, крестовый Антон, крестовый туз. «Крестовый туз?» — повторил Антоша с тревожным недоумением в голубых глазах. «Глубоглазый, светлорусый, добрый молодец. Казенный дом? Тюрьма, что ли?» — заинтересовался клоун. «Любой казенный дом», — пояснила гадалка. «Например, Антош, у тебя хлопоты в твоем ресторане. Кто следующий?» «Я», — вызвалась Алена нетерпеливо. Предстоит нечаянный интерес. — Как интересно, Гера! Герман Петрович вздрогнул. — У тебя пиковый валет, пустота. — В каком плане? — Во всех. — Пусто. — Роман. — Дама-пик. — Ведьма! — закричал Рома в упоении. — Ну, спасибо, Ада, женюсь. На это и не советую. Злоба. Ну, Морг, не веришь, держись. Странно. Семерка. К слезам. Не подозревала, что ты такой чувствительный. Говорю же, вранье. роду профессии я рыжий, лысый, добрый и веселый человек. Да ну. Однако гнусная карта идет, сплошь пики. Молодым не буду. Ну, мам! — воскликнула Соня в азарте. — Сонечка, не надо. — Быстро сказал Егор. — Давай рискнем, а? Она беспечно улыбнулась, готовая к счастью. — Хорошо рискнем. — Напрасно потакаешь, — заметила Ада недовольно. — Вот видишь, я на нее загадала. Девятка пик, больная постель, будем надеяться, простуда. Ну, Егор, ты единственный из всех счастливец, червонная любовь. Ада вытянула из колоды еще одну карту, взглянула, пробормотав я сегодня в ударе, резким движением прекрасных белых рук сгребла разбросанные по столешнице картонки. Все правильно. «Мама, что у тебя?» «Что положено?» «А что?» «Счастье!» — пояснил клоун. «Дочь пристроена удачно, ремонт окончен. Где только люди таких мастеров находят? Потолок взгляните, идеальной райской белизны». Все поглядели наверх. — Правда, у вас лепнины немного, у меня, к примеру, нимфа смеется, и маленькие такие дьяволята, за нею, за нею. Ада вдруг рассмеялась. — Антон, налей шампанского. — Все ужасно. Мне все не нравится. — Да что ты в самом деле? — воскликнула Соня. — Не нравится. Ада залпом осушила бокал. — Не хочу пить за счастье потому что его нет и не будет. — Будет! Соня тоже вспыхнула гневным румянцем. — Какие у обеих черные очи, глубокие, цыганские! Она не ребенок, — подумал Егор с восторгом и страхом. Все молчали. — Не смей так говорить! Счастье бывает только на минутку, ты не понимаешь. За все надо платить. Заплачу, пусть минутка, но моя. Как вы мне все надоели. Не позволю. Ада, что с тобой? Холодно заговорил Герман Петрович. Что ты не позволишь? Ничего не позволю. Пока я жива. Муж пожал плечами, все переглянулись. И тут, к своему собственному изумлению, Егор пошутил. Идиотская шуточка эта потом вспоминалась и мучила. — Что ж, Ада, тогда мне придется тебя убить. А что касается гадания, прав оказался Морг. Ничего толком не сбылось. — Так? — Незначительные мелочи, вполне согласующиеся с теорией вероятности. У Алёнушки нечаянных интересов было более чем достаточно. Психиатр заглушил семейную пустоту обширной практикой. Однако ведьма не потревожила жизнь журналиста, и никто как будто не видел даже скаридной мужской слезы у клоуна. Антошу и Соню ожидала смерть, а любовь, любовь не ушла, но разве золотоносный медовый, червонный оказалась она? Свою же карту цыганка никому не показал.